Скажи, наркотикам нет. Жан Пол ь Сартр грозил сдвинуть и без того потрясенные переносом и всеми последними событиями мозги окончательно на б е к р е н ь Каждая страница давалась с огромным трудом. Еще бы, помимо философской з а у м и Сартр написал бытие н и ч т о на французском. Вася читал на испанском, а в голове переводил на русский. И чего стоило не выпендриваться, а взять у падра Луиса вместо этого книжку по истории. Но ну прямо пробирался в э к з о с т ц о а л ь н ы е дебри ровно до тех пор, пока его не огрел посохом дед Кандига. с к о л ь к о м о ж н о говорить, кипятить на малом огне? Вася кинул взгляд на давно прекративший булькать котелок, чуть не выронил книгу и принялся заположно подкидывать хворост на угли, за что получил по хребту еще раз. Поздно, только вылечь и все заново, проворчал дед. Ты с л и ш к о м тупой для коловая. Не можешь запомнить и научиться с первого раза? Тупой, это точно. С а р т у р к о г вы хочешь тупым сделает. Ладно, иди играйся, я сам прослежу. Хорошо, хоть есть из чего в а р и т ь новый. Обидно, конечно, что отвар насмарку. А так бы через день они получили свежую порцию с а м о п а л ь н о г о репеллента от мушек и оводов. Но запомнить всю эту премудрость травками, пропорциями, р е ж и м а м и приготовления, сушки, хранения было выше человеческих сил. Как только к о н т и г о умудряется все это держать в голове без записей, книга легла в сумку. Косик с некоторой даже завистью поглядел, как один из учеников деда ловко снаряжает новый котелок. Солнце склонялось. Пора было уже его войску вернуться из похода, куда он у с в а л их одновременно со своим визитом к Падре Луису. Но ребят не было ни вечером, ни ночью. До утра Вася крутился под своим пончо и перебирал все возможные причины: утонули, сорвались в пропасть, съедены дикими зверями, даже арестованы полицией, которую в тех пустынных горах можно представить только в страшном сне. Рацию бы. С рассветом Касик затеял подготовку к спасательной экспедиции. Он домаманья, оставшийся в о б щ е н е на хозяйстве. Оружие, как и первая группа, с собой не брали. Поход не боевой, а тренировочный. Зачем зря таскать эти тяжеленные дуры? К полудню, когда припасы уложили в сумы и совсем было с о б р а л и с ь выступать, зоркий мальчонка заметил на дальних склонах бредущих калью людей. По мере приближения Вася, остро желавший уже не рацию, а бинокль, сосчитал идущих четверо и даже разглядел, что идут они плохо: одного почти несут, другой опирается на самодельный костыль. Вид Катарии по масинку был страшен: синяки, заплывшие глаза, рваная одежда. Так что дед решительно заткнул Васю с вопросами и занялся врачеванием. Через полчаса, обработанный первым к а т а р е боюкая п е р е в я з а н н у ю н о г у п о д д а х и в а л р и м а к у излагавшему печальную историю их похода. Все оказалось хуже, чем арест полицией. Будущие партизаны случайно напоролись на кустарную лабораторию, куда свозили листья коки, и ничего лучше не придумали, как послать двоих добыть припасов, где их и прихватили вооруженные охранники. в л о м и л и для устрашения, заперли в сарае и вознамерились попросту обратить в батраков, причем бесплатных. Но оба Кечуа отказались на отрез и держались твердо. После чего их избили до потери сознания, отняли почти все вещи и бросили без еды и воды в глухом распадке. По счастью, ой!» б о л е з н е на н мощь рассказывал Катари. Искай Римок все видели, вытащили нас, как смогли подлечили, пошли понемногу. Где лаборатория? Показать сможете? Вася не был намерен спускать такие выходки, кому бы то ни было. Тем более наличие чужих вооруженных людей в потенциально партизанской республике не предусматривалось. Да, косик. р и м а к уверенно кивнул. Иск запомнил приметы. Сколько охранников? Было трое. Потом на джипе приехало еще несколько. Били в шестером. Оскалился к а т а р ь ртом, в котором стало меньше на два зуба. Нарисовать место сможете? Да, это заброшенная Финка Уэльва. Там. Ладно, потом. Отдыхайте. Вы молодцы, что дошли. А с этими мы посчитаемся. Ни о каком выходе прямо сейчас речи не было. Пумасинку был плох и дед запретил его дергать как минимум три дня. Прикинул свои планы Вася, назначил боевой выход через неделю. Раньше общины мастерицы не успеют пошить и наткать одежду взамен порванной в клочья. Для быстроты косик потребовал не красить шерсть для п о н ч о и чуэлья, а ткать прямо так, из черной и коричневой с редкими вкраплениями белой. Но заказ чуть не сорвал Кантига. Он решительно встал о с против нарушения традиции и требовал все делать общинными цветами и узорами. Аргументы сейчас нужна незаметная одежда, а не яркие одеяния видны е за километр, на деда не действовали. В конце концов Вася рыкнул и приказал делать, как я сказал. Дед как ни странно смолчал. Оставив иска и с к а е катари соображать, как подобраться к лаборатории и готовить выход, Вася не без приключений в ы т р я с из р и м о к а д е н е г и направился в Качабамбу на пикапе. К его удивлению, машина переносила тяготы лишения горной жизни очень даже неплохо. Сделали ее крепко, железо не пожалели. Ну капал из шланга, но Вася туго перевязал тряпкой. До «Да города хватит, а там посмотрим. Лысый доктор д у к и е улыбнулся Васе, от чего рубец на лице страшно сморщился, и тут же послал соседских мальчишек за автомехаником Ника и еще одним человеком, чтобы они пришли к вечеру после окончания приема. Что за человек, доктор? Аргентинец, бежало т переворота. Ему нужно спрятаться. Я думаю, он будет тебе полезен. Хорошо, посмотрим. А есть ли в Качебамбе магазин, где можно купить хороший транзисторный приемник? Радиоприемник, тупак, не радиопередатчик. С передачиком т нам еще рано, а слушать, что происходит в мире и в стране, необходимо. Надо спросить у Ника. Ты пока, обожди здесь. У меня пациенты. Вот тебе газеты и кофейник. Я знаю, ты любишь. Если что, новую порцию сварить сумеешь? Конечно. Первую чашку Вася выпил почти за алпом. Уж больно соскучился по кофе. В горах это большая редкость. Все больше чая из в и с т и я в той же коке или из м у н и горной мяты. Вторую пил уже с чувством, столком с расстановкой, просматривая газеты. Де факто столичные Эль Диарио и Ларазон из Лопаса, Ла де юры столичную к о р и о дель Сур из Сукре и, разумеется, местную опиньон из к о ч у б а м б ы д у р м а н и щ и е запахи кофе и типографские краски привели Васю в расслабленное состояние. Ровно до того момента, когда на третьей полосе Эль Диарио он увидел заголовок «Инские сокровища в Европе». Статья сопровождалась фотографией двух хрычей в костюмах и галстуках, демонстрирующих толпящимся вокруг них репортерам коробочку с брошкой. Второе фото показывало брошку более к р у п н о и Вася узнал золотой самолетик. Он отставил чашку в сторону и вчитался. Грандиозная новость для историка антикварного сообщества Франции с т а л о появление на парижском аукционе Christie's изумительного творения и н с к о г о периода, привезенного по слухам из Боливии. Прода н о за 275 тысяч франков. Покупатель остался неизвестным. Как древнее сокровище могло попасть на аукцион вместо Национального музея? Другие газеты про самолетик молчали. Может, новость просто до них не добралась. Но все это выглядело слишком лихо. Похоже, Сабель нашла ювелира, а тот довольно шустро организовал выход на аукцион в Европе. Надо бы поговорить с ювелиром, а то пока п о д р е л у и с н а й д т дорожку, а тут уже готовая. Прочие новости были в основном посвящены чемпионату мира по футболу, где болевицам в первую очередь преподносили успехи близкородственных стран Чили, Аргентины, Уругвая и Мексики. Про бразильцев, за которых играли Пеле и Гаринча, писали меньше, а СССР удостоился лишь упоминания об участии. Глухо писали о перевороте, то бишь революции в Аргентине, о бомбардировках Ханоя. Еще в л а р а з о н нашлась нудная статья профессора юриста, которую Вася прочел только из-за выхваченного глазом словосочетания "дело Миранды". Так и оказалось. Верховный суд США предписал полиции зачитывать права задержанным. А еще в официальных сообщениях мелькали президентские выборы и кандидат б а р и е н т е с Уже в сумерках тихо пришел незнакомец, назвавший себя Хуаном. А следом к дому подъехал Ника на своем автомобильчике и привез еще одного человека, Габриэля. Доктор что-то сердито выговаривал автомеханику в углу, пока двое новеньких знакомились с косиком. Но потом с м и л о стивился и собрал всех за столом. Мы собрались сегодня, чтобы начать новую страницу в революционном движении Боливии. Несколько пафосно начал доктор и г н а с и о а Габриэль при этих словах о т ч е т л и в о с м о р щ и л с я Но худо-бедно разобрались, кто есть кто. Хуан после революции был вынужден срочно уехать из Аргентины. За свои 29 лет он успел н а с о л и т ь правым так, что они потребовали его голову уже у правительства Боливии, и в случае задержки с выдачей грозили расправиться самостоятельно. Неудивительно, учитывая послужной список Хуана из десятка громких акций, о которых он сдержанно рассказал. В голове у него, конечно, традиционная для латиноамериканцев каша из воззрений Боливара, Мао и Троцкого. Но парень по всему упертый и хорошо владеющий оружием. Габриэль больше помалкивал, но по некоторым репликам Вася решил, что имеет дело с коммунистом. Во всяком случае, его участие в партизанском корпусе Народной армии Испании и потом диверсии против нацистских торговых кораблей в портах Латинской Америки наводили на такие же мысли. Равесник доктора п а р а г в а й ц на родине заочно п р и г о в о р е н н ы х к смерти, тоже опасался за свою безопасность при военном режиме в Боливии. Он жил то фактически на нелегальном положении последние два года, а тут выпала возможность перебраться подальше от властей. Доктора можно было считать кем-то вроде анархо-синдикалиста. Автомеханик представлял левонациональный фланг сторонников свергнутого президента Пас Эстенсора. В общем, весь левый спектр Боливии в наличии. Идею о создании партизанской республики или, как они предпочли ее наименовать, зоны освобождения сразу не отвергли, но полезли в такие дебри аргументации и теории, что Вася был вынужден поставить вопрос ребром. Я уезжаю завтра на рассвете, если успею починить шланг. Кто хочет, может ехать со мной. В горах места хватит на всех. Непременное условие: вы подчиняйтесь мне б е с п р е к о с л о в н о Хуан зыркнул огненным глазом, а Габриэль скорее принял это с удовлетворением. Никаже просто встал из-за стола и, вернувшись через пятнадцать минут, доложил, что поменял шланг и погрузил кое-что в в а с и н п и к а п ч и к Он же рассказал, где в Качубамбе можно купить приемник и батарейки к нему. Его и о т р я д и л и покупать прямо с утра. И инициатива имеет инициатора. Загрузив пикап мешками с барахлишком и едой, небогатые пациенты доктора частенько тащили в качестве оплаты вещи и продукты. И дождавшись Ника с увесистой коробкой батареи и транзистором General Electric, Вася, Хуан и Габриэль тронулись в путь. Усадив Хаса за руль, к о с и к предпочел забраться в кузов вместе с п а р а г в а й ц е м в надежде разговорить и узнать его поближе. И не пожалел о том, что пришлось трястись на жестких досках, придерживая мешки от падения. В одиннадцать лет Габриэль из Парагвая отправили к родственникам в Буэнос-Айрес. При расстреле демонстрации погиб его отец. Мать не могла прокормить всю семью. Там он познакомился с аргентинскими комсомольцами и через несколько лет оказался в Испании. Служил в партизанском корпусе, ходил в рейды за линию фронта. В 1939 году скользнул от интернирования и плена, вернулся в Аргентину, где восстановил старые связи. С 1940 -го года минировал нацистские корабли и грузы. После войны переехал в Парагвай и участвовал сперва в подпольной борьбе, а после переворота с т р е с с н е р а в партизанских действиях. Но после р а з г о л а репрессий был вынужден бежать. Рассказывал Габриэль Скупа, избегая подробностей. Но все это отлично пилось теми книжками, которые Вася читал еще в Москве. И с каждым словом Габриэля нарастало чувство давнего знакомства с этим человеком, будто из а н т протянулась ниточка в почти уже полузабытый мир на углу Никитских ворот. Когда Габриэль в очередной раз замолк, Вася, пользуясь тем, что пикап тащился по относительно ровной дороге и от чего не ревел двигателем, Тихо спросил собеседника. к о м м е н т е р н о г о парень, какие-то слова знаешь. Может, ты еще знаешь, кто такой Сталин? г е н е р а л и с и м а х о с е Сталин, х е ф е д е л а у н о н Советика. Однако собеседник был явно ошарашен и попытался скрыть свое состояние, поправляя и без того хорошо стоявший мешок. Ага. А если я тебе скажу, что з н а ю кто такой Хосероти? Подумал по этому поводу Вася, но вслух ничего не сказал, потому что Вася был очень благоразумный. Габриэль, вы были связаны с СССР. СССР нас предал. Сперва в сорок третьем, когда распустили к о м м е н т а р н ну там хоть была в е с к а я п р и ч и н а о т н о ш е н и я союзниками, с а потом в пятьдесят шестом, когда д з е р у щ е в п а р а г в а й е ц не смог точно выговорить сложную русскую фамилию, выступил против Сталина. Большой раскол в ы з в а л Многие вообще отошли от д е л Трудно стало работать. Вот я и ушел в партизаны. А с кем вы там воевали с армией? Не поверишь, в первую очередь ю н Раху с красным стягом. Сюрреалистический мир Латинской Америки и тут преподнёс сюрприз. Главным противником левых и коммунистов, ч ь и м символом издавна считалось красное знамя, с т а л а в Парагвае ультраправая партия Колорадо, самого основания в XIX веке использовавшая красный стяг, да ещё и с пятиконечной звездой, правда не золотой, а белый. Стрелковую подготовку Хуан в целом одобрил, но внес некоторые акценты, особенно в части сборки-разборки. Как и во всяком деле, тут существовали хитрые приемы, которые надо просто знать. Срок выхода из-за подготовки сдвинулся, но в конце концов поход на наркомафию выступило пять человек. д е т забраковал р и м а к а и Пумасинку, но последний так рвался поквитаться, что Вася дрогнул. Габриэля же Вася не рискнул брать из-за возраста. в о оружили с п р и н ф и л д а м и И даже потащили с собой л ю и с Брать я м г 4 3 т о самое кое-что одника, не стали, хотя очень хотелось. Но другой патрон к месту их вывел и с к а й на рассвете. И еще два дня они, сменяясь каждые три часа, следили за лабораторией. Примерно в два по п о л у д н и приезжал джип, привозил новую смену, забирал старую и наработанное лабораторией за сутки. Один из охранников постоянно находился внутри. Двое других по очереди обходили небольшую плантацию в полукилометре, где п а х а л и человек шесть индейцев. Еще был лаборант занят й переработкой доставленных листьев. Итого десять человек. Первого охранника подловили пумасинку и мамани на дороге от плантации. Тренировки с камнями не прошли даром. Удар в в и с о к оказался смертельным. Второй выбрался в кусты, спустил п о р т к и и тут его тихо придушил шнуром иской. После чего Хуан и Вася по сигналу попросту застрелили ч у р е з а к н о л а б о р а н т а и третьего охранника. Следом для гарантии в домик закинули гранату. Помимо трех грандов им достались два невнятных р и в о л в е р а и два честных кольта М19-11. Три хороших ножа, подсумки, малость посечённые осколками обрез помпового дробовика Винчестер, две аптечки, деньги по карманам на валом еды. Учитывая, что по масинку ещё т о л к о мне о п р а в и л с я утащить всё это на горбу никак невозможно. И Вася страдал над добычей, решая, что бросить. В то, что можно спрятать и потом вернуться, он не верил. Их хозяева успеют раньше. Да и батраки, осторожно приблизившиеся к лаборатории, как только стихла стрельба, могут растащить всё, что плохо лежит. Кстати, об о т р а к а х Вася вышел к ним и царским жестом показал на разгромленную лабораторию. Я косик т у п а комару т р е т и й Я велел убить этих людей, потому что они напали на моих воинов. Если вас держали тут без согласия, вывольно уйти. У четверых лица просветлели, но один из них, кланяясь, обратился к Васе: Косик, мы не дойдем без еды. Можете взять с собой припасы из лаборатории. И повернулся к двум не выказавшим радости. Что молчите? Мы работали тут по найму и много заработали, спрошенный горько поджал губы, а его напарник сказал, как в ы п л ю н у л Только обещали, ни разу еще не заплатили и много должны по восемьдесят песо. Вася величественно кивнул. Ступайте, заберите с собой то, что останется. Все батраки кинулись п о т р о ш и т ь дозволенное и немедленно переругались. Каждому хотелось ухватить нечто ценное. о р е а л и они ничуть не хуже крикливых птичаху, и до драки дело не дошло только потому, что неслышно и з а этим шумом подъехал джип. Первый же выстрел отрезвил бойцов, и они довольно ловко попрятались за укрытие. Вася метнулся за угол лаборатории, сжимая трофейный гарант, и быстро оглядел поляну. За деревом напротив Катарик готовил к бою пулемет. Хуан уже целился в пришельцев, мама неиской ползли по канаве к большому валуну. Только батраки застыли с о л я н ы м и столбами, сжимая нахватанное. Ложись на землю! крикнул им Вася и переключился на Катари. Прижми их! Охранники, числом четыре человека, успели спрыгнуть с жипа и открыли частую стрельбу. Катаре наконец выставил пулемет, дернул рукоятку взвода и и ничего. Несколько выстрелов Хасе и выстрел Мамани из з а в а л у н а ситуацию не р а з р я д и л и Четверо против пяти бодаться можно до исчерпывания патронов. Катарис судорожно дергал рукой от к у л ь ю и с а и Вася махнул Искаю: обойди. И подумал, что надо бы двойкой, но по м а с и н к у с начала стрельбы пропал из виду. Зато по м а с и н к у все отлично видел и даже узнал двоих охранников, что избивали его с р и м а к о м Оставив тяжелую винтовку, он выдернул чеку и пополз вперед, не обращая внимания на пули над головой. Искай тоже полз. Катарий возился с пулеметом. Маманя тоненько взвизнул и спрятался за валун, прижимая руку к плечу. Отстреливались только Вася и Хосе, что немедленно почувствовали охранники и усилили огонь. Сейчас они додумаются обойти нас и загасят, если пулемет не заработает. Лихорадочно соображал Вася, когда увидел Пумасинку. Он поднялся метров в сорока от джипа и с проклятиями метнул гранату. Выстрел и взрыв прозвучали почти одновременно. Маленький индейец упал, а за джипом подкинуло два тела. Третий охранник повалился чуть позже, сжимая контуженную голову. Четвертый кинулся бежать, и его подстрелил Хасе. Вася с трудом встал и, опираясь на винтовку, доковылял до пумасинку. Пуля пробила т о м у г р у д ь и по тому кечу лежал на спине, глядя широко открытыми глазами в небо. Изо рта текла тонкая струйка крови. Как же так, пума? Как же так? бормотал Вася, складывая руки и н д е й ц а Потом он, еще надеясь, померил пульс. И только тогда окончательно понял, что Пумасинку мертв. В первый раз Вася терял боевого товарища, и горя захлестнуло его до краев. Но следующая мысль родилась холодной и отстраненной, будто ее думал другой человек. Добейте охранников. Хасе молча вынул нож и прошел от одного тела к другому. Джип лаборатории тела жечь, забираем оружие и уходим. Пока они возили с трофеями и бензином, к Васе подошли два батрака, вернее, бывших раба. Касик, мы хотим быть твоими воинами. Хорошо, пока будете н о с и л ь щ и к а м и Через час небольшой караван, н а г р у ж е н н ы й сверхмеры, оружием и н о с и л к а м и на которых лежало тело Пумасинку, заваленное добычей, тронулся в обратный путь. А Касик прятал от с и р а т н и к о в лицо, чтобы никто не заметил предательской влаги на глазах.